Глава третья. В кухне всё было по-прежнему. Осень возилась с пирожками, стежка, я решила, что это именно он, больше никому, спал на печи, его босые пятки также выглядывали из-за занавески. «Накушались уже, барышня?» Кухарка бросила на меня быстрый взгляд, отвлекаясь от своего занятия. «Да, спасибо, было очень вкусно!» Я не покривила душой, хоть и запнулась на секунду, вспомнив глупую шутку Монта. «Ну и на здоровьечка!» откликнулась хозяйка, возвращаясь к пирожкам. «Осенья!» — я подбирала слова, чтобы звучало не слишком жалко. «За мной должны приехать, но я не знаю во сколько. Могу я подождать здесь?» «Само собой!» — хозяйка даже удивилась такой просьбе. «Почтовые станции для того и стоят на трактах, чтобы пассажиры передохнуть до да погреться могли. Ступайте в горницу, там всё и устроено для этого». В горницу легко сказать. А нельзя ли ещё где-то подождать? «Нумера есть?» Осенья снова отвлеклась и отёрла лоб тыльной стороной ладони. Разные, семь медиков за место в общем, или два серебряных за отдельную комнату. — Это за неделю? — наивно поинтересовалась я. — За ночь, милая барышня. Осенняя потеряла ко мне интерес, явно раскусив мою неплатежеспособность. Я понятия не имела о ценности денег и не знала, какую зарплату буду получать в приюте, но за отдельный номер за худалой гостиницы заплатить не... наверняка смогу. По крайней мере, мне хотелось на это надеяться. Я рискнула спросить, хотя и было уже стыдно. «Осенее они взяли мне снять номер в «Самое трудное» — выговорила, а дальше затараторила, стремясь изложить свои доводы до того, как хозяйка откажет. «Я еду в Сосновый Бор, у меня назначение в сумке, могу показать. С первой же зарплаты я вышлю вам необходимую сумму или даже сама привезу». «Простите, барышня!» — осенняя выслушала до конца, но выражение лица у него было такое, что я сразу поняла — «откажет» и не ошиблась. «В долг не могу, не положено. В горнице можно без денег сидеть сколько надо, а в номера не могу. Уж не гневайтесь». Я вздохнула. Находиться в одной комнате с Монтом и слушать его идиотские подколы медленно закипает ярости не хотелось совершенно. «А можно я здесь посижу? Обещаю, что не буду мешать». «Посидите», — хозяйка пожала плечами. «Только уж не трогайте ничего». «Обещаю». Я опустилась на лавку в том же самом месте, где сидела сразу по приезду. Оставила рядом саквояж, плащ положила на колени и обняла его. Надеюсь, транспорт из приюта не заставит себя толко ждать. В тепле после сытной еды меня разморило. Веки опускались, голова клонилась назад, норовя переться на стену. Приходилось перекладывать усилия, чтобы сидеть ровно. Очень хотела снять опостылевшее платье принять душ и лечь в постель с чистым бельём. Впрочем, достаточно и просто лечь. Остальное можно уже после. «Вы храпите во сне!» Услышав этот голос, я вздрогнула и открыла глаза. «Разумеется, Монт. Кто еще не может пройти мимо, не сказав гадость?» «Что вам нужно?» Недружелюбие звучало столь явственно, что кто-то другой меня толстокожий, давно баритировался. Но не Монт. Ему мои огрызения были нипочем. «Я еду в Сосновый Бор», — неожиданно серьезно ответил он. «Давайте подвезу, куда вам надо». «Нет, спасибо. С вами я точно никуда не поеду». Я почувствовала, как переполнилась чаша моего терпения, и даже если бы захотела остановиться, уже не смогла. Я вообще надеюсь больше вас никогда не встречать. Вы ужасный тип, и я вас ненавижу, хотя совсем не знаю. Я лучше пешком пойду по сугробам, чем сяду с вами в одну карету. Сани, — поправил он, словно всего остального и не слышал. Мое раздражение утихло так же быстро, как и возникло. Этот человек абсолютно непрошибаем. Тратя на него свои нервы, я ничего не выиграю. поэтому всё жаперла затылком на стену и прикрыла глаза. А ещё опустила ладонь и саквояж в красноречивом жесте, мол, мало ли кто вокруг шастает, ещё украдёт мои ценные вещи. Когда я решилась открыть глаза, монта уже не было. Поздравив себя с победой, но абсолютно не ощущая от этого радости, я переместилась обратно в горницу. Здесь уже не осталось никаких следов недавней трапезы, только аромат сдобы ещё витал в воздухе, заставляя жалеть, что осенняя поторопилась всё убрать. Я примостилась на лавке, разглядывая на стене пятно увядающего солнечного света. Когда уже за мной приедут? Я устала сидеть на деревянном сиденье. Вот бы позвонить в приют и спросить, долго ли мне ещё ждать. Жаль, что мобильника в же я не обнаружила. Да и на станции телефона не видела. Если он здесь вообще. Я очнулась так резко, что движение за затылком о стену. Телефон? Мобильник? В моей памяти не было никакой информации об этих штуках, но не о том, как с их помощью можно связаться с приютом. Однако чем дальше, тем больше казалось, что во мне слились две личности. Для одной было, естественно, всё окружающее, и она ехала в дом презрения, чтобы стать его директором, а другая... Для другой были, естественны как раз эти неведомые телефоны. Надеюсь, я не сошла с ума. Не это не проявление шизофрении. Хотя вроде обострения должны быть весной и осенью, а сейчас зима. Я невесело хмыкнула. Нахожусь на почтовой станции в глуши без единой монетки, не знаю, когда меня заберут отсюда заберут ли вообще, и куда мне идти, если все же случится худшее. Но при этом размышляю о возможном раздвоении личности. Действительно забавно. Я просидела так до глубоких сумерек. Света в горнице не было, поэтому здесь темнело одновременно с улицей. Я то задремывала, проваливаясь в ту нереальную реальность, то возвращалась в реальность настоящую. Когда все кругом стало темно-серым, Дверь отворилась, и в неё проник жёлтый свет свечи. «Барышня — Барышня! — позвала меня Сине, Идёмте со мной. — Куда? — просила я, но она уже скрылась за дверью. Чуть подумав, я накинула плащ, подхватила саквояж и двинулась следом. А Синья ждала меня в другом конце Синей рядом с дверью, и что вела в умывальню. Замкнутое пространство, да ещё и освещенное лишь колеблющимся огоньком свечи, внушало беспокойство. — Я здесь одна. Никто не знает, что я приехала. Если вдруг пропаду, даже искать не станут. «Да, меня видел невыносимый Монт, но хозяйка всегда может сказать, что барышня отбыла в неизвестном направлении. Что если осенняя со своим стежкой связана с преступным миром? Может, они грабят и убивают таких одиноких беззащитных барышень, как я? Или еще хуже, не убивают, а, например, продают каким-нибудь мерзавцам?» Меня прошиб холодный пот. По спине побежали колючие ледяные мурашки. «Как же я жалела, что отказалась ехать с Монтом!» Уж лучше бы послушала его грубости, зато прибыла в приют в целости и сохранности, а теперь из-за своей гордыни я рискую головой. Я замерла. В голове проносились мысли, складываясь в варианты дальнейших действий. Вывод следовал. Один. Надо бежать. Дверь в кухню была приоткрыта, и горевшая в углу лампадка позволяла угадать очертания предметов. Если заскочить туда, закрыть дверь и подпереть ее, то, возможно, получится выгадать время до утра. После -то я могу попытаться уйти. Я уже почти шагнула к кухне, как оттуда донёсся сдавленный кашель. Стежка, лежащий на печи второй член банды, перекрыл мне этот путь. Возвращаться назад в горницу я не рискнула. Там двойные створки и никакого запора. Пока подтащу тяжёлую скамейку, меня десять раз догонят и скрутят. Оставалась только входная дверь. Правда, на улице мороз и темень. Я, скорее всего, замёрзну, застряв в ближайшем сугробе или попаду в зубы лесным хищником. Однако... Это виделось мне более предпочтительным, чем оказаться в руках негодяев. Я бросилась к двери, дернула на себя ручку, потом толкнула створку, навалившись на нее всем телом. Она не подавалась ни в одну сторону. Входную дверь осенняя предусмотрительно заперла. Выхода отсюда не было. Но сдаваться я не собиралась. Жала крепче ручку с Сейчас спокойно подойду к хозяйке, дождусь, когда она отвернется и огрею сумкой по голове. В идеальном варианте Асинья потеряет сознание на несколько минут, а я заберу у неё ключи от входной двери и сбегу. Я подошла ближе. Даже при неясном колеблющемся свете было видно, как странно она на меня смотрит. «Вы чего дверь-то дёргали, барышня? Али проверяете за мной? Так я вечер всегда на замок запираю, коли почтовики все проехали, а сами, которые по себе, так они достучатся. Да и слышно лошадок-то издалека по колокольцам. Тут у нас тишина такая по ночам, что всё слыхать». Асинья говорила обиженным тоном. Кажется, её задело моё недоверие касательно запертой двери. Я засомневалась. Может, поспешила с выводами? Чего я вообще взяла, что она преступница? Просто испугалась и нафантазировала. Осталось узнать главное. «Куда вы меня ведёте?» «Так в номер, ночь на дворе, не сидеть же вам в горнице. На утро спины не разогнёте». «Вы говорили, что номер стоит две серебряные их монеты, а у меня нет даже медной. Что изменилось?» — спросила я подозрительно. «Господин Монт сказал, если за вами до ночи не приедут, подготовить вам номер получше, и серебрушек оставил», нехотя призналась хозяйка. Я опешила. Он оставил денег? Вот так просто. Позаботился о девице, которая только и делала, что огрызалась на него. Мне даже стало стыдно. Из-за своей мысли о хозяйке и за отношение к Монту. Не такой уж он и неприятный, особенно когда его нет рядом и каждое слово не вызывает всплеск раздражения. не открыла дверь. За ней оказался маленький тамбур узкая лестница с тонкими деревянными перилами. «Вы лучше из стены держитесь?» — посоветовала хозяйка, глядя, как я схватилась за перила. Она поднималась первой и старалась освещать мне путь. Однако света не хватало. Приходилось сначала нащупывать ступеньку ногой, а потом уже наступать на нее. К счастью, нам пришлось преодолеть всего один пролет. На втором этаже осенья остановилась и открыла еще одну дверь. За ней был короткий коридор с двумя номерами. Для меня приготовили ближайший. Хозяйка вошла первой. Зажгла от своей стоящей на столе свечу в подсвечнике, пожелала доброй ночи и оставила меня одну. Первым делом я задвинула засов на двери. Затем скинула вещи на сундук у стены, а сама вознеможение опустилась на кровать. Руки и ноги ещё подрагивали от пережитого. Вот это я нафантазировала. И сама перепугалась и осенью в ступор вела своими прыжками. Однако и ругать себя за развитое воображение не спешила. То, что в данном случае мои страхи оказались выдуманными, вовсе не отменяло рискованности предпринятого мной путешествия. Одинокая и привлекательная девушка, без сопровождения, без денег, отправилась в лесную глухомань. Думаю, что название «Сосновый бор» говорит само за себя. Как я вообще решилась на подобную авантюру? Почему я одета не по сезону? Да и вещей с собой почти нет. Теперь, обретя некое подобие убежища, пусть и всего лишь на ночь, я немного расслабилась. Взамен мыслям о насущном пришли размышления о прошлом. Здесь вопросов тоже было намного больше, чем ответов на них. Но это ничего, я всё выясню. Нужно только время, чтобы вспомнить прошлое и разобраться в настоящем. Я стянула покрывало с высокой кровати. Постельное бельё пахло свежестью, будто недавно принесено с мороза. Матрасов было несколько. Или это перины? Уложенные друг на друга они создавали довольно мягкое ложе, плотно набитое пером с пухом подушка, тёплое одеяло. Что ещё нужно, чтобы хорошенько выспаться? Я бы съела ещё пару пирожков. пусть даже с тем самым мясом, которое противным монт обозвал собачатиной. Желудок оказался неблагодарным и не помнил съеденное несколько часов назад. Однако рассчитывать на ужин не приходилось. Спасибо на том, что незнакомец позаботился о моем ночлеге, а то провела бы ночь на лавке в общей горнице, куда в любой момент мог зайти еще кто-то из спутников. Пусть осенняя утверждала, что по темноте мало кто решается путешествовать. Я начала расстегивать платье. Отметила, пуговицы располагаются спереди, значит, я привыкла одеваться и раздеваться сама. Впрочем, учитывая мой наряд и моё финансовое положение, сложно представить, что у меня могла быть горничная. Под платьем обнаружилась видавшая виды сорочка. Я долго думала, но всё же решила сменить её. После четырёх суток пути хотелось хотя бы чего-то чистого. Я повесила её на спинку стула и, и скинула прежнюю. От резкого движения пламя свечи колыхнулось вместе с ним тени, и я заметила, что на столе лежит нечто, накрытое полотенцем. Забыли прежние постояльцы, а хозяйка пропустила при уборке. Я подняла полотенце и почувствовала, что сейчас расплачусь. Это был ужин, о котором я только что мечтала. На блюде лежали три кусочка хлеба, пласты ветчины и варёные яйца, а в углу подоконника стоял кувшин с водой ледяной, как и само заиндевевшее стекло. Если бы случайно не заметила, так и легла спать голодной. Крутилась бы сбоку бок, слушая бурчание своего живота. И только утром обнаружила, что мучилась исключительно из-за своей невнимательности. А я с удовольствием поужинала. Прямо так, в одной сорочке, поджимая босые ноги, мерзнущие от стылых половиц. Два яйца и один бутерброд убрала в саквояж, завернув вырванный из дневника лист. Небольшой запас еды мне не помешает. Когда доставала тетрадь, что-то из неё выпало. Спохватившись, я проверила свои документы. Всё было на месте. Паспорт, назначение, подорожное. Наверное, показалось. Задув свечу, нырнула под одеяло. В комнате было довольно тепло, но я всё равно укуталась по самый подбородок. К утру центральная печь остынет, и холод от окна распространится по помещению. Перед рассветом я всегда мёрзла. Я этого не помнила, но откуда-то точно знала. Впечатление за сегодняшний день накопилось с вагон и маленькую тележку. Думала, не засну, перебирая в мыслях и анализируя крупицы доступных мне знаний, но ошиблась. Я уснула в ту же секунду, как закрыла глаза. Утро встретило меня громким стуком и ярким светом. Невысокое зимнее солнце светило ровно в окно. «Барышня, вы завтракать будете, а ли так чайку попьёте?» Раздался из-за двери голос осени. Я вспомнила об отложенном бутерброде и порадовалась, что он так и останется запасом. Если не прошлая жизнь, то эта дорога научила меня заботиться о хлебе насущном. «Буду!» — крикнула я хозяйке. «Тогда вставайте, почти всё готово. Воду я за дверью поставлю, умоетесь!» Я услышала удаляющиеся шаги и откинула одеяло. С удовольствием потянулась, чувствуя, что прекрасно выспалась, отдохнула и готова дальше разбираться в хитросплетениях моей таинственной жизни. За дверью стоял медный таз и большой кувшин с теплой водой. Сначала я умылась, почистила пальцем зубы, а потом не сдержалась. Достала из саквояжа небольшой брусочек серого мыла с резким запахом. Вчера он вызвал у меня брезгливость из-за непривлекательного вида и аромата. Зато сегодня обрадовалась ему как родному. Поставила таз на пол и обмылась, насколько хватило воды. Это подарило ощущение свежести, а ещё улучшило настроение. Возможно, всё не так и плохо, как мне вчера показалось. И у того, что из приюта за мной не приехали, есть причина. Дождусь попутчиков сосново-боро и уговорю взять меня с собой. Или же пристроюсь на задке почтовой кареты, то есть кибитки. Когда вознится, отвернётся, снаружи, конечно, будет холодно, зато доберусь до места. Выход всегда есть, из любой ситуации, какой бы безвыходной она ни казалась. Нужно только поесть, выспаться и вымыться. Сразу будущее заиграет яркими красками. Я не спеша оделась, напивая незнакомый мотивчик. Конечно, платье и остальная одежда были не первой свежести, но я не позволила себе на этом зацикливаться. Всё будет хорошо, просто чуть позже. Уже на лестнице уловила аромат жарящейся яичницы с салом. Ну вот, я же говорила, что жизнь налаживается. «Доброго утричка барышня!» — поприветствовала меня осенняя, возившаяся у печи. «Вы в горницу проходите, сейчас накрою». «Да я могу и здесь, если вы не возражаете». Я кивнула на стол, где уже скворчала сковородка, заставляя сглатывать набегающую слюну. «Ну, если не побрезгуете, садитесь здесь». Хозяйка смотрела на меня удивлённо, а потом достала из печи ухват и поставила себе на ногу. Зашикала, зашипела и выругалась. «Вот такая янная А всё, нерадивость моя! Как чуть забудусь, так курьёз какой приключается! Вы садитесь, садитесь, не обращайте внимания!» «Я сделала что-то не так? Надо было завтракать гор горнице?» Но здесь теплее, к тому же я хотела расспросить осенью о других путешественниках. Надо же мне как-то добраться до города. Яичница оказалась сытной и вкусная. Я даже съела все кусочки жареного сала, быстро проглатывая, чтобы не растекали жиром по зубам. Тут и помнить не надо, это точно не моя любимая еда. Но я не в том положении, чтобы перебирать. А если представить, что каждый кусок — это лишний день жизни, то и вовсе отвращение отступает. К тому же хозяйка не предложила мне добавки, даже когда увидела, что как я подчищаю куском хлеба тарелку. Видимо, у оплаченных монтом услуг был предел. Однако я не собиралась роптать. Напротив, была благодарна. В желудке поселилась приятная сытость. Я обхватила ладонями глиняную кружку, куда осенняя подлила горячего чая и задала вопрос, который теперь больше всего меня волновал. «Как я ещё могу добраться до города?» Хозяйка меня не обрадовала. «Ближайший почтовик будет вечером, а сами по себе путники не докладываются. Могут через пять минут приехать, а могут и несколько дней в носу не казать». «Вы не отчаивайтесь, барышня, кто-нибудь до да проедет!» — утешила меня Синья, громко отхлебнув. Для неё чаепитие представляло настоящий ритуал. Сначала она переливала чай в блюдце, макала туда кусочек сахара с острыми неровными гранями, ждала, пока он немного размокнет, затем откусывала и клала на стол. Поднимала блюдце, ставила на растопыренную пятерню и цедила его маленькими глотками. Потом ставила блюдце на стол, громко отдувалась, вытирала выступивший пот и снова бралась за сахар. Кажется, для хозяйки почтовой станции утреннее чаепитие было одним из главных удовольствий в жизни. Несмотря на то, что перед осенней стояла креманка с колотым сахаром, мне она не предлагала, просить я не стала. И так спасибо, что ночлег предоставили да накормили. Громкий стук в дверь прервал ритуал на середине. Хозяйка только поставила блюдце на растопыренные пальцы. Она посмотрела на дверь, затем бросила говорящий взгляд на печь, а потом перевела его на блюдце, из которого не успела отхлебнуть. «Стежка!» — позвала она. На печи послышалось невнятное шевеление, чуть качнулась за навеской, и всё стихло. А Синяя покачала головой. «Вот паразит! Это у нас смотритель станционный, а всем мне заправлять приходится, ленивец!» Она тяжело вздохнула, собираясь оставить блюдце. «Сидите, Синя, я открою!» Я легко вскочила из-за стола, не дожидаясь её ответа, я направилась к двери. «Задвижку дёргай сильнее, заедает!» Крикнула мне жена станционного смотрителя, переходя на «ты». «А как щеколду да за гвоздик зацепи, спадает она!» Видимо, сев с ней за один стол и потом, отправившись за нею открывать дверь, я автоматически перешла из барышни служанки и усмехнулась. Недолго же в госпожах продержалась. Засов действительно сидел в пазах плотно. Дёрнув несколько раз, я навалилась всем весом, и он неохотно пошёл в сторону. Шиколда представляла собой огромный кованый гвоздь с квадратным сечением, согнутый в форме крюка. По толщине он больше походил на пруд из дворцовой ограды. Я даже не представляю, кто бы мог его так согнуть, и, наверное, не хочу представлять. Я вытащила крюк из взбитой в стену скобы и зацепила за гвозди, как и было велено, а затем открыла дверь, распахивая настежь. На меня пахнуло морозом. Кожа тут же покрылась мурашками, и я пожалела, что не накинула плащ. За порогом стоял сгорбленный старичок в подпоясанном серым шарфом в войлочном пальто. Оно выглядело поношенным, но тёплым, да и, судя по толщине, под ним было ещё что-то, что-то надето. На голове у старичка топорщилась меховая шапка, изрядно поеденная молью, а вокруг шеи повязан такой же поеденный шерстяной платок, при желании дедушка мог натянуть его до самого носа. В общем, на меня смотрели лишь светлые глаза, подслеповато щурясь на ярком солнце. Вот кто оделся по погоде, точно не замёрзнет в пути. Мне оставалось только завидовать. — Здравствуйте, хозяюшка! — старичок стянул платок с подбородка, обнажая седую бородёнку и коротко поклонился. — Позволишь войти? — Доброе утро! — приветливо улыбнулась Ята, отходя в сторону. — Конечно, проходите. Старичок постучал валенками друг от друга, отряхивает снега. Я заметила, что по низу они чем-то обплетены Хорошая придумка, и носиться дольше будут, и снег меньше налипает. Я посмотрела на свои сапожки и снова вздохнула. На дороге осталась дышащая паром лошадка, запряжённая в сани. И лошадь, и транспорт явно знавали лучшие времена, которые давно прошли. «Я тут очки обожду!» — полувопросительно сообщил мне старичок, заходя внутрь. «Велено начальство встретить!» Я кивнула и закрыла за ним дверь. Засов задвигать не стала. Уже день скоро появятся и другие путники. Дедушка сделал пару шагов внутрь и остановился, робко осматриваясь. Не зная, где ему следует ждать, я окликнула хозяйку. «Осенние, тут приехали!» Она обернулась, по-прежнему держа блюдце на растопыренных пальцах, и старичок её заметил. Он стянул шапку, смял её в ладони и мелко семеня прошёл на кухню. Не доходя несколько шагов, он остановился, поклонился в пояс и почтительным голосом произнёс. «Доброго здравичка, госпожа, давно вы тут?» «Давно». — ответила удивленная Синя, поднимаясь и сразу возвышаясь над дедушкой на целую голову. Он бухнулся на колени за тараторию. — Прощения просим, госпожа директриса, не ведал. Письме-то сказано сегодня встретить, а когда сегодня не сказано. Вот я и выехал затемно, а всё ровно опоздал. Будьте милости, вы не гоните, я ещё пригожусь. А Синя подняла на меня ошарашенный взгляд, а я улыбнулась. Кажется, наконец дождалась.